Глава двадцать восьмая. В этот раз мы собрались в камерном зале с установленными амфитеатром креслами и небольшой сценой внизу. На нее поднялся принц т р а й н и мое сердце дрогнуло, пропустив удар, а затем забилось быстрее. Все-таки он был очень красив. Мне показалось, что он нашел меня взглядом в самом начале, перед тем, как начать говорить, но, заметив, неодобрительно покачал головой. Этот мужланы в самом деле думал, что я расстроюсь из-за его грубости и уеду, отказавшись от участия в отборе. В ответ я улыбнулась принцу. к р а в о ж а д н е н ь к о так и уверенно, чтобы не рассчитывал, что сумеет легко меня запугать. Да и зачем пугать? Мне вообще было непонятно, чем же я сумела так сильно насолить Трайну, и хотя иногда я позволяла в его присутствии себе н е к о т о р ы е эээ, вольности. Но это ведь не причина, чтобы выставлять меня из дворца. Тем более принцу Корвелю я явно понравилась, и вчера он искренне сожалел, что не смог поужинать в моей компании. Дорогие участницы отбора, т р а й н улыбнулся и по рядам п р о ш е л е с т е л дружный вздох. Похоже, наш принц включил обаяние на максимум. Вы показали себя прекрасными рукодельницами, а завтра... Нам бы хотелось услышать ваши голоса. Выбирайте песню, которая тронет вас за душу, и спойте ее завтра принцу. Это была настоящая засада. Петь-то я любила, и голос у меня был слабенький, весьма посредственный, но был. Правда, с таким сердце принца не завоюешь. По дороге обратно мы с Леди и т е р о й перебирали варианты песен, которые я могла бы исполнить. И современных, и тех, что пели еще наши прабабушки. Но за душу ничто не трогало, а времени до завтра оставалось немного. Оно утекало, как вода сквозь пальцы. Вода. Ну, конечно, мне нужен был дельный совет от знающего человека, ну или не совсем человека. Но я была уверена, что Улина мне поможет. Надо было только дождаться вечера. Отправляться к фонтану среди бела дня на глазах у всего дворца я не рискнула. Поэтому по возвращении в покое я сообщила леди Итере, что буду тренироваться в песенном мастерстве, и закрылась в своей комнате, уселась на подоконнике и принялась ждать. В голове крутилась какая-то мелодия, но я никак не могла ее разгадать. Так и мурчала тихонько про себя, разглядывая прогуливающуюся по саду п а р о ч к и Ужин я тоже потребовала к себе в комнату, заявив, что буду тренироваться, пока не усну. С аппетитом поела. Разумно решив, что силы мне сегодня потребуются, уже в сумерках я осторожно выглянула из комнаты. В гостиной никого не было. Подойдя к двери спальни моей компаньонки, прижалась ухом к теплому дереву. Я расслышала шаги и тихое бормотание. Милая леди Итера переживала за меня и, похоже, молилась богам. Мысленно обняв компаньонку, я скользнула к двери. Нас не охраняли, да и время ужина уже давно минуло, поэтому в коридоре никого не было, и мне удалось незамеченной выскользнуть наружу. Глубоко вдохнула, о д у р я ю щ и й аромат цветов. Как же я люблю лето! За эти запахи, за б у й с т в о красок. Летом так хочется верить в чудеса, особенно вечером, когда направляешься навстречу с настоящей русалкой. Я хихикнула и тут же прислушалась. Кажется, все спокойно. В парке кроме меня и тысяч играющих на своих инструментах ц и к а т никого не было. Гравий громко хрустел под ногами. И подумав, я ступила на газон. На всякий случай лучше поостеречься. Подол платья тут же в ы м о к от росы. Зато если срезать вон по той поляне у фонтана, я окажусь гораздо быстрее. Поэтому я приподняла платье и припустила вперед. У фонтана никого не было. Ни на бортике, ни в воде. Куда я заглянула, чтобы убедиться наверняка? Улина! Негромко позвала русалку и прислушалась. Тихое журчание воды и оглушающий стрекот цикад. В этой части парка я точно была совершенно одна. Улина, появись, пожалуйста. Мне нужно с тобой поговорить, попросила и приготовилась ждать. Сколько потребуется? Мне слишком нужна была помощь волшебного существа, обладающего магией. Опустив ладонь в воду, я негромко напевала ту самую привязавшуюся ко мне мелодию, в которой кое-где начинали проскальзывать еще не слова, так, скорее образы. Здравствуй, Делия. Задумавшись, я пропустила появление русалки. Очнулась только, когда она уже сидела рядом со мной на бортике. Ты звала меня? Это было утверждение, не вопрос. Но не могу сказать, что Улина выглядела рассерженной. Мне казалось, что ей и самой интересно проводить со мной время. Добрый вечер, Улина. Я подбирала слова, чтобы сформулировать свою просьбу, а затем набрала воздуха в легкие и сказала, как есть. Мне нужен необыкновенный голос и песня, чтобы очаровать принца. Пожалуйста. А ты слово волшебное знаешь? Весело хмыкнула русалка. Удивлена? Матушка в детстве говорила, что магия вежливости поможет найти путь к сердцу каждого человека, ответила я. А матушке, кстати, поверила сразу и безоговорочно, потому что слуги ее просто обожали и работали у нас в поместье по многу лет. А волшебные слова открыли для меня множество возможностей для новых к а в е р с и проделок. Мне прощали почти все. Так ты поможешь? Я с надеждой уставилась на Улину, которая задумчиво смотрела на меня какое-то время, а затем произнесла: "Песня есть, почти есть. К началу испытания точно будет готова. А голос? Тебе нужно только захотеть, очень, очень сильно". Я продолжала глядеть на нее, ожидая каких-то заклинаний, ярких вспышек, пасов руками на худой конец. Но Улина сидела неподвижно и с д о б р о й но немного снисходительной улыбкой смотрела на меня. Я смотрела в ответ. Эти гляделки продолжались несколько минут, пока русалка не развернулась обратно к воде. Ну, если у тебя все, я, пожалуй, пойду. Сегодня чудесная ночь. Мы с сестрами собирались поплескаться в лунном отражении. А как же я? Вот ведь рыбина холодная. Пообещала помочь, а сама прискаться? А ты возвращайся в о дворец. Улина прислушалась к чему-то, и выражение ее лица стало встревоженным. Скорее, беги. Ему плохо без тебя. Я подскочила бежать, а потом обернулась, понимая, что главного-то и не спросила. Куда бежать? Но русалки на бортике уже не было. Ушла зараза. Что за тяга к загадочности? Неужели сложно разъяснить все человеческим языком? Почему-то у меня вопросов после этой встречи стало еще больше, чем было до нее. Я быстро шла по траве, стремясь скорее попасть в свою комнату и хорошенько обдумать то, что сказала мне Улина. Как вдруг? Что это? Я замерла и прислушалась. Сердце аж а л а л о билось в груди от испуга. Мне показалось, что это стон. Точно. Вот снова стон. Кому-то очень плохо. Больше не раздумывая, я бросилась вперед. И чуть не споткнулась об него, с к р ю ч и в ш е г о с я под раскидистым деревом. Если бы в этот момент из-за туч не выглянула бы луна, а зарив все вокруг серебристым светом, я бы тоже лежала сейчас рядом и стонала от боли в вывихнутой лодыжке. Вам плохо? Я склонилась над человеком, который, казалось, вовсе не замечал моего присутствия. Он лежал на земле в позе эмбриона, прижимая обе ладони к груди. Что с вами случилось? Я присела рядом, наклонилась к его лицу и с ужасом узнала принца т р а й н а